Глава четвертая. И что делать? Я имею в виду, что делать со спиркой, когда все-таки выпутаемся из ситуации? И вообще, кто из нас юродивый? Я, который обнес хату лжепопа, ни разу не попавшись на грабеже и уже спокойно собирающийся уходить? Или Спиридон, который поднял шум? Ответ кроется в самом вопросе. «Вот нужно мне все это!» — сказал я и решительно вышел во двор. Посмотрев с некоторой тоской на коней, что были привязаны у крыльца, я спустился с незамысловатого крыльца в три ступени, обошел срубной дом и предстал во всей красе. На меня не сразу обратили внимание. Все же был вечер, и от дневного света уже почти ничего не оставалось. Лишь вдали, через скучные облака, проступали проблески от заката. Но я увидел все, что было нужно. Четыре мужика стервенелы били Спиридона, и главным ударником был Лжепоп Илья. Решение принято, но оно могло быть иным. Здесь и сейчас многое решается в моей жизни. Есть такое ощущение». Вот прямо сейчас я мог выйти из дома, за которым особо никто и не смотрит, взять коней под устцы, и все, вольный, как ветер в диком поле, обдувающий ягодицы половецкому хану. Но стоит ли разбрасываться теми, кто мог бы мне помочь освоиться в обществе? Да и, честно сказать, руки чесались до жути, и одна из качественных чесалок, Это гнилые зубы вершилы. «И ч это вы, люди добрые, мальчонку сбежаете?» Сказал я, стараясь хоть в малом выдерживать стиль общения, которым, как мне кажется, уже чуть проникся. При этом я несколько забылся. И о том, что сам в годах младше, скорее всего, Спиридона. Но по физическим показателям, да, он малец. Вот. «Ти, Христос, спаситель тут! Ты что, Тать, обворовать меня решил? Глянь, люд, честной, колета у него моя!» Кричал Илья, перестав лупить железякой на веревке, лежащего без движения Спиридона. «Железяк, значит, это тут такое кодило. «И сказал Христос, а я говорю вам, если кто-то рубаху желает у тебя отсудить...» «Пусть забирает и плащ!» — вырвалась у меня фраза из Нового Завета. «О, как оказывается! А я подкованный в вере. Это хорошо!» «Бейте его! Бесовский он!» — закричал вершила, который встал рядом с лжепопом Ильей. Я улыбнулся. Беддичка это одно, а вот на меня нападать не спешили. Многие отворачивали глаза». Но один взгляд, внимательный, жесткий, я почувствовал. За спинами толпы из человек сорока, которые высыпали из церкви посмотреть на избиение Спиридона, был кто-то, кто, кто изучающе на меня смотрел и выжидал, не проявляя себя. Я не экстрасенс какой, хотя от этого мира, где я очутился, можно было ожидать чего угодно, хоть бы и появление сверхспособностей, но всегда чувствую взгляды, ощущаю интерес к себе. Может быть, это последствия пребывания на войне или увлечение психологией, которую наряду с большим количеством иных направлений и наук стал самостоятельно изучать до подписания контракта. Я словно зверь чувствовал отношение к себе. Вот Спиридон, он кажется безобидным, а тот взгляд, который продолжает меня прожигать, он опасный. кому ты дорогу перешел, Владислав, или это не враг? «Кайся, грешник!» — нашелся, наконец, лжепоп и направил на меня массивный, но грубо исполненный серебряный крест. «Я ли грешник?» — усмехнулся я, поглядывая на то, как сразу четыре человека — «Пробует обходить меня со всех сторон. Или я несколько опешил, посмотрел на свой крест. На меня. На крест. Вновь уставился на меня. Не работает, стало быть, оружие. А все потому, что в руках у лжеца. Между тем один из мужиков дернулся на меня, расставив руки, словно хотел обняться. Но вряд ли он решил наградить меня обнимашками. Скорее... «Охватить, взять в тиски, чтобы дать другим возможность включиться в процесс избиения моего большого тела». Моя правая нога устремилась навстречу этому мужику, и он напоролся на боковой удар ноги. «Вот только исполнение Мавашигири было болезненным, и я поморщился. Ногами бить — это хорошо, без них никуда». Но бить неподготовленными ногами, с нерастянутыми мышцами, с ненатренированными связками – это опасность и боль, которую я сейчас и ощущал. Но рефлексировать и думать о том, как я составлю себе план тренировок, было некогда. Краем зрения, увидев, что одного из четырех мужиков скрутило, и он валяется на земле, корчится от боли, я перевел взгляд на оставшихся троих. При этом контролировал, чтобы в драку не влез еще кто. Вопреки здравому смыслу, трое остальных не отступили, не задумались о последствиях, а скопом рванули на меня. Первого мужика, который чуть вырвался вперед, бью прямым ударом руки в нос. Он временно дезориентирован, что даст мне возможность расправиться с остальными. Второго подсекаю ударом по коленям, вновь использую ноги. Это у меня навязчивая идея теперь. Надо и не надо использовать нижние конечности. Делаю шаг назад, так как вижу, что не смогу уклониться от следующего удара третьего мужика. Да и четвертый почти зашел за спину, а этого допускать нельзя. Так что ухожу назад и влево. И тут пролетает мимо камень. Еще один. Делаю шаг вперед. «Прямо прижимаюсь всем телом к мужику, что решил меня проучить, бью того лбом в лицо, прикрываюсь телом потерявшегося бойца, и в него прилетает камень, замечаю в четырех-пяти метрах длинное полено, которое можно было бы назвать «оглоблей», и уже планирую, как доберусь до него». Толкаю обмякшего мужика, лицо которого начинает заливать кровь, на его же подельника и подскакиваю к третьему, ударяя его правым апперкотом. Вот же, кажется, костяшки на руках повредил. Опухнет рука. «Все, хватит!» — приказал властный голос. «А тебе, князь, немочно повелевать тут в вольном граде-берладе!» — сказал же попылья. Однако и он опустил руку с камнем, да и три мужика, которые явно уже направились на помощь своим почти побежденным товарищам, попятились. Словно прячась за сильным папкой, они зашли за спину Ильи, потеснив там, поскуливавшего, как избитая собака, вершилу. Ты, сын Багаяра, Владислав? спросил тот самый властный голос, и я увидел вопрошающего. Вот князь. Он и есть князь, сразу виден статус, выделяется такой вот человек из толпы и даже возвышается над нею. Уже чего стоит блестящее, даже в сумраке пасмурного вечера золотая гривна. Если я правильно понял, а я уже понял немало, то эти времена, период Древней Руси и золото тут, ну очень дорогой металл. А как иначе, если на Руси недобываемый? Так что любое золото на человеке можно расценивать как признак того, что перед тобой очень непростая личность. «Чего молчишь, отрок? Сказывай, как есть! Богуяров, сын!» Требовал князь. «Так выходит», — согласился я. «Бежал чего от храма? «Да пошто за сего Сирова заступился!» Продолжался допрос. На возмущение Ильи, да и не только его, что князь Иван Ростиславич вообще не вправе тут в Берладе распоряжаться, уже мало обращалось внимания. Оказалось, что рядом с князем не меньше десятка воинов. Учитывая то, что они уже побрали свое оружие, намерения у этих бойцов могут быть вполне серьезными. «Княже, дозволь!» К Ивану Ростиславичу подошел какой-то мужик в кольчуге и начал что-то шептать князю на ухо. В потемках не распознал берладского сотника Геркула, который явно сейчас выказывал, что в случае чего, то за князя станет. Видя, что я не спешу с ответом, затараторил спирка. Кстати, этот паразит подмял под свое худое тело медный таз, то есть купель, и не собирается с ним расставаться. Парень, он, конечно, физически слабый, но, как видно, силы духа не занимать. Вцепился в купель, и клещами не вытянешь. Илья до капища Чернобога ходит, а в доме ей нам идолище стоит под пятой доской от входа. Вот ей-богу, промолчал бы. Князь уже стал отсчитывать гривны, явно для того, чтобы меня выкупить, так как их было десять. Наверняка Геркул предложил самый напрашивающийся вариант — «Выкуп меня». Неприятный, но вариант. Вот разошлись бы боком. Я прошмыгнул бы к дому Ильи, забрал коней, да и на выход. «Все, поминай, как звали!» А сейчас начнется. Как я понял, обвинение в сторону Ильи было серьезным. Очень серьезным. Как подсказывала память, тут, в Берладе, христианство может не меньше, чем в Киеве. Язычество презираемо большинством. Дело в том, что беглецы, будущие берладники, исповедовали кто Велеса, кто Перуна, Ины, так и мокшу, но при этом все почти без исключения были христианами, а еще относительная близость к империи Ромеев. Так что язычество тут серьезный грех, а не такой, как в иных местах. Кстати, реципиент был фанатиком христианской веры, и я сдерживал нарастающий порыв вцепиться в глотку лжепопу. «Так ли это?» «Прославлял ли Чернобога?» — босовитым раскатистым голосом спросил Геркул. «Этого вояку можно было назвать Геркулесом. Высокий, рослый, с натруженными руками. Весьма вероятно, что именно так его и звали. Тут, в Берладе, пусть и говорят на русском языке, да и большинство людей похоже внешне на русских, такие вот типичные рязанские лица — Но всякого люда хватает. Со многих мест бегут люди, чтобы найти себе пристанище в Берладе. Так мне подсказывала память. Вот Геркул, иной, выделяется из общей массы людей. Нос большой, с горбинкой. Волосы из сине-черные, слегка кудрявые. Тут греком пахнет. Впрочем, пахнет тут немытыми телами, но, возможно, и греческими. «Сотник, Геркул, да кому ты веришь?» Дрожащими демаскирующими вмиг пересохшими губами спросил Илья. «Сотник, Геркул, то ваши дела про Чернобога и все остальное. Но я заберу Спиридона, и мы пойдем. Только свое добро еще заберу, которое Илья на хранение у меня брал», сказал я. Увидел, что лжепоп собирается что-то возражать. «А видоки есть?» «Кто видел, с чем ты пришел к отцу Илье?» — спросил Геркул. «Я видок!» — обозвался Спирка и быстро пересказал все то, что мне говорил полчаса тому. И то, как я приехал, что был в кольчуге, которую, кстати, Илья уже и продал, что двух коней добрых имел. Я не особо разбираюсь в лошадях, но, скорее всего, именно своих и собираюсь забирать. «Еще два коня в явно клячи». «Все видали, как я пришел в берладу с серебром и с конями!» — выкрикнул я. «Люди, чтобы только откреститься от Ильи, готовы подтверждать что угодно!» «Запоздала даже пришла мысль, что могу так отжать у лжепопа и дом, и даже церковь!» «А что? Я писание знаю, Спирку уверен тоже!» «Но это не мой путь!» Я так не смогу, и от скуки завою на вторую седмицу. Удивительно, но я уже смиряюсь со своим положением. Думаю, пусть и мало вводных данных, но с перспективой. Между тем я подошел к уже одиноко стоявшему лжепопу. Хотелось ударить, но я предложил сделку. «А ты, Илья, подумай, может, я заберу, что мне нужно?» А Спиридон и скажет, что видел тебя на капище Чернобога. Но и токма ты -то видел, что ты людей увещевал отказаться от погонства. Да и идолов топтал. Не дурак все же этот Илья. Далеко не дурак. Понял, что к чему. Сразу начал кивать и соглашаться с тем, что я могу забрать свое, чтобы только историю повернуть себе на пользу. Знать бы еще, что именно мое... «Но есть гривны, есть кони. Вот это и заберу». «А то, что укормил его, что...» Начал было торговаться лжепоп, но тут его перебил уже князь. «Возьми пять гривен за то», — сказал Иван Ростиславич и небрежно бросил пять серебряных пластин в грязь, что была перед Ильей. «Злой взгляд в мою сторону от любителя некоего чернобога, волка в овечьей шкуре» вызвал у меня лишь улыбку. Вот так смотрят те, кто проиграл, кто сдается, отступает, но пытается злобой оправдать себя же перед собой же. «Жди за оградой Берлады!» приказал мне князь. «Иван... э... Ростиславич, мальца возьму с собой», сказал я, чем вызвал недовольство у князя. Но тот чем-то мотивированный, кроме того, что я могу быть в дружине и раскидал четырех рослых мужиков, промолчал. «Пошли, балласт!» — сказал я, подымая спирку. «Балласт?» — недоуменно спросил парень, вполне себе справляясь с тем, чтобы подняться и даже стряхнуть с себя особо большие прилипшие комья грязи. Симулянды только!» «Пусть купель уставит. оставит!» — потребовал Илья, уже несколько понурив голову под пронзительным взглядом сотника Геркула. — Не оставлю я! На что она, волхву Чернобога? — выкрикнул Спирка, и я даже приложил правую ладонь к своей голове. — Вот же дурень! Уговор же есть, что Илью отмажем от жесткого обвинения, чтобы спокойно уйти! — «Так нет же, ляпнул Спиридон, и сейчас может все по-новой закрутиться, а у меня правая кисть набухает. Пришиб ее!» «Уйдите, окоемые!» вызверился князь, и к нам со спиркой подбежал немолодой воин в потрепанной кольчуге. «А ну, хоть отсели! Нынче князь взялся убурнить вас, но он и передумать может!» Причитал умудренный сединами воин, подталкивая нас со Спиридоном прочь. «Высел?» — уточнил я, узнавая голос. «Он, тубиш, я! Давай, отрок, выходи из града, да... Йентово забирай! Нынче стражников из нашей дружины поставили сторожить, выпустят без хлопот», — сказал очень смутно вспоминаемый ратник. Князь без княжества Иван Ростиславич еще немного поговорил с сотником Геркулом и отправился к себе. Геркул был личным должником князя, ему и следует уладить все нелепости, которые тут произошли. Тем более, что сам Геркул отказался пока присоединяться к Ивану Ростиславичу, оттого спешил хоть как угодить, чтобы князь в иной раз не забыл про сотника. Мол, семья у сотника, а ему ходить по земле и притулк своего искать не с руки. Нет, вот освоится Иван Ростиславич где-нибудь, так, чтобы хотя бы семью было куда привести. Вот и пойдет Геркул служить Ивану, хоть бы тот и вовсе подался в наемные князья. По совести-то... Те три десятка воинов, которые нынче прибились к дружине бывшего Звенигородского князя, это так, слабые они. А вот из сотни Геркула можно было сделать добрых воинов, там есть уже очень опытные бойцы. Но не проблема комплектования своей дружины именно сейчас беспокоили Ивана Ростиславича. Он жаждал мести». «Был один у него, как считал князь, друг, Богояр». «Был, да предал князя!» «И говорили же многие, тот же старик воесил, что Богояр впадает в безумство, что он ненадежный». Но не верилось. И вот так получилось, что зря людей мудрых не послушал. Когда Иван Ростиславич был призван горожанами Галича на княжение, У него было четыре сотни ратников, и могло быть еще больше, если бы он призвал всех своих людей из Звенигорода, что недалече от Галича. Не путать с московским Звенигородом. Четыре сотни — это и немного, и уж точно немало. Такие дружины имели некоторые сильные князья. Можно было защитить город, если, как это было обещано, и сами жители помогли бы. Но... Богаяр отправился якобы за остатками дружины Ивана Ростиславича и вернулся уже в составе дружины Владимирка. Тогда обманом выманили Ивана из Галича. Сам же богаяр и выманил, обещая, что нападет на Владимирка в стане его и убьет галичского князя у него же в шатре. А случилось так, что Ивана Ростиславича ждали. На силу он вырвался». «Много добрых воинов полегло, чтобы Иван убежал из Галича». «Мирон, ты ведаешь Богаяра не горше моего. Он придет за сыном?» Задумчиво спросил своего десятника Иван Ростиславич, когда уже возвращались в лагерь, расположенный за стенами города Берлады. «Князь, ты хочешь словить Богаяра на живца?» — догадался Мирон. Иван Ростиславич ничего не отвечал. «Не должен он отчитываться, пусть и перед тем десятником, кто заслужил доверие». «Не губи, мальчонку, князь! Веры и правды отслужу, но не губи!» — попросил Мирон. «Агата просила за сына», — догадался князь. «Вот здесь позволил себе промолчать Мирон. Да». Он был тем, из-за кого, возможно, и умерла Агата. Мирон, будучи младше этой красивейшей статной женщины, влюбился в нее и тогда, одурманенный неведомым чувством, не давал проходу Агате. Вот Богояр и преревновал ее. А после Агата знала или предчувствовала, что дни ее подходят к концу. Вот и попросила присмотреть, если что, за Владиславом. А он и не усмотрел. Да и только сейчас Мирон удостоверился, что это тот самый сын Агаты. А что, князь, лихо разбросал отрок мужей? — решил сменить тему разговора Мирон. — Лихо, но где то там мужей видывал? — Так, слабосилки, — улыбнулся князь. Галичский князь Владимирка стоял на стенах своего детинца и озирался на просторы ополья. Удачное место было выбрано предками для строительства города. Все тут есть для того, чтобы жить и для того, чтобы не опасаться за свою жизнь. Кочевье половцев далеко, даже черные клобуки сюда не захаживают, чтобы пограбить, но иногда прибывают, чтобы торговать. Тут же есть возможности, чтобы вести торг с венграми и ляхами. Остается только жить и богатеть. Но тише благодать оказались лишь кажущимися. Город бурлил изнутри. Не для всех Владимирка был любимым князем. Бояре и купцы решили, что для них будет выгоднее поставить на галичский стол сговорчивого Ивана Ростиславича, Князя, который бы не вмешивался в дела торговли и не вводил новые подати. До сих пор то и дело, но слышится плач вдов и сестер, которые лишились своих мужей и братьев в том бунте. А нечего было идти против своего князя. Владимирка залил кровью галич после того, как город посмел ему противиться. Теперь... Половина всех купцов и бояр либо сбежала из Галича и нынче ищет себе пристанище, либо была перебита. Князь Галича хотел еще казнить главу своей дружины Дмитра за то, что тот дал уйти врагу Ивану Ростиславичу и большей части его дружины, но после передумал это делать. «Дружина — это сейчас почти что единственное, на что мог опереться Владимирка». Его гридни и ратники нынче обогатились. Именно к ним перешла большая часть имущества казненных или сбежавших бояры-купцов. Среди дружинников Владимирка были и те, благодаря которым князь смог вернуть себе город. Сотник из дружины Ивана Ростиславича, Богояр, послал своих людей, чтобы нагнать Владимирка, который отправился на долгую охоту. Вот они и вернули его. Иван не успел освоиться в городе, даже подтянуть все свои силы в Галич. Потому и сопротивление было отчаянным, но недолгим, и Владимирка ворвался в свой же город, а Иван вырвался из него. «Князь!» Богояр поклонился своему нынешнему нанимателю. Владимирка любил решать все вопросы на воздухе, вне помещений, И это несмотря на то, что князь был в таком достатке, что мог весь день и ночь освещать свои хоромы восковыми свечами, такими недешевыми. Но все эти свечи чадили, и у князя то и дело, но болела голова. А вот тут, обозревая просторы и вдыхая свежий воздух, даже думается лучше. «Пришел», — констатировал факт князь, Небрежно повернувшись к богояру, Владимирка был из тех князей, кто старается свою честь беречь, правда имея странное понятие о честности. Поэтому общение с явным предателем, пусть и предавшим врага князя, всегда было небрежным, если даже не презрительным. Богояра же это не смущало. Он получил свои соливарни, с которых уже имеет большой доход, а также князь дозволил ему временно кормиться с двух деревушек, и пока такие вот прибыльные подарки поступают, Богояр готов служить. «Михаил, ты уже слышал, что враг мой отправился к беззаконникам к Дунаю?» Спросил князь, обращаясь к сотнику по его христианскому имени. «Да, князь, слышал. Это мои люди сообщили. У меня есть свой человек в дружине Ивана». Несколько горделиво отвечал Богояр. Князь сморщился. Еще одно напоминание, почему, Владимирка, приходится быть благодарным этому сотнику. «Теперь князь знает о всех» или почти о всех перемещениях Ивана Ростиславича. «Почему твой человек не лишит Ивана живота его, и дело с концом?» спросил Владимирка. Странное было у князя понимание чести, когда он был готов отдать приказ ударить из-под но презирал тех, кто будет это исполнять. «Ивану не так просто подступиться». А коли не сладится, так не будет моего человека при беглом князе, объяснял Богояр под одобрительную хмылку князя. То, добро, что ты все разумеешь, но есть у меня дело до тебя. Отправляйся в Киев. А впереди, Ивана, пусть примет мои дары великий киевский князь Всеволод Ольгович, приказывал князь. Теперь настало время поморщиться уже Богояру. Сотник сам принимал участие в походе против Всеволода, когда тот поднял мятеж против киевского князя Ярополка. Тогда стены Чернигова выстояли и не дали войти коалиции. И Всеволод выжил уже после смерти Ярополка, заняв таки вожделенный Киев. А... Простил князь Киевский то, что против его воевали, решил все же уточнить Богояр. То, что было, все быльем поросло, да и я не был в походе, а ты волю исполнял, и даже не мою, так что спросу с тебя не будет. А вот дары славные, то к все в ладу сто пудов отправлю сказал Владимирка и сделал вид, что потерял интерес к сотнику. Богояр поклонился и пошел к лестнице, чтобы спуститься со стены детинца. Он все понимал, уже чувствовал, что лишний тут. Не хочет князь видеть рядом с собой предателя, пусть и предательство было против врага князя Галича. Но пока столько серебра приносят дары от князя, Богояр, Продолжал служить. Ничего у сотника не осталось, всего лишился. Жену приревновал и сам своими же руками. После жил ради сына, учил его на славу и воинским премудростям и даже в церковь отдавал, чтобы грамоте научили. Перед тем, как совершить предательство, Богояр отправил своего сына из Галича, и после не было никаких сведений о нахождении Владислава. А торговый поезд, в котором был пристроен сын, не добрался до Торческа. Говорят, что половцы напали, но это могли быть и черные клобуки, лихие люди, которых также хватает в лесах вдоль речных путей. Более всего, Богояр хотел бы увидеть своего сына или хотя бы узнать о его судьбе. Для кого еще все те богатства, что он награбил и приобрел в дары от князя Владимирка? И поездка в Киев может быть полезной, чтобы что-то узнать. По крайней мере, известны орды половцев, которые кочуют в тех краях, где был ограблен поезд из Галича. Это орда Ханаакума. В Киеве часто прибывают представители половецких орд. Бывает так, что получается выкупить своего родственника. Так что в Киев и главная цель это узнать о сыне, а не выполнить поручение князя Владимирка. Богаяр выходил от князя в несколько приподнятом настроении. Великий князь мог и лукавить, но все же и дары принял, и свою позицию относительно Галича высказал. Не станет Всеволод Ольгович Киевский потакать амбициям князя Ивана Ростиславича, если тот решится просить помощи у Киева. А что остается беглецу? Богаяр не смог простить обиду, которую таил на Ивана Ростиславича. Там было и то, что князь не назначил сотника старшим сотником. Что лучший надел земли, Иван под Звенигородом отдал Барамиру, главному сопернику Богояра. Было еще немало мелочных обид, которые ложились на сложный характер сотника тяжким бременем. Так что найти, чем оправдать свое предательство, у Богояра хватало. «Сотник, пришло послание от твоего человека в стане Ивана Ростиславича», — начал было докладывать десятник Богояра но замялся. Во дворе Великокняжеского подворья было людно. Молодой парень засмотрелся на девицу с русой плотной косой. «Ну же!» — потребовал сотник, приводя в чувство недавно назначенного десятником молодого воина. «Иван Ростиславич идет в Киев!» Десятник поймал взгляд своего наставника и командира. «Мы уходим?» «Мы остаемся», – жестко припечатал сотник. «Пора высказать все. А еще я повинен сам увидеть, как Иван, не заполучив помощи у великого князя, станет изгоем».